Глава вторая. Глаз Божий. Высока была цивилизация Рима. Его законы, его гении не умерли и сейчас. Его военное искусство и теперь еще возбуждает удивление. Его великолепные, грандиозные здания, развалины которых уцелели местами, служат образцами красоты строительного искусства, а между тем этот самый Рим не знал ни жалости, ни сострадания. В числе великолепных и величественных развалин мы не видим ни одного госпиталя или богадельни, приюта для престарелых и сирот. Эти человеческие чувства были совершенно незнакомы народу Рима, находившему удовольствие, забаву и наслаждение в муках и страданиях, подобных себе. Царь Гриппа, по своим мыслям и понятиям, по вкусам и привычкам был настоящий римлянин. Рим был его идеалом, а идеалы Рима были его идеалами. Стояло жаркое время года, и по распоряжению Агриппы игры в цирке должны были начаться рано, а окончиться за час до полудня. Уже с полуночи толпы народу устремились в амфитеатр занимать места, и несмотря на то, что последний вмещал свыше 20 тысяч человек, очень многим места не досталось. За час до рассвета все было уже заполнено. Только ложи, предназначенные для Агриппы и его приближенных до да почетных гостей, оставались пока еще не занятыми. Между тем, под темными сводами большой залы тюрьмы, вокруг длинного, ничем не покрытого стола, собрались осужденные христиане. Старые и малые сидели на скамьях, остальные стоя толпились вокруг них. На главном месте помещался почтенный старец. То был христианский епископ, которого долгое время щадили преследователи из уважения к преклонным летам и высоким душевным качествам, но теперь, видно, пришел и его час. Хлеб и вино, смешанные с водой, были освящены, все вкусили от них. Затем епископ благословил собрание и растроганным голосом возгласил. «Радуйтесь, братья и сестры мои во Христе, сегодня день великой радости. Мы вкусили истинную трапезу любви и, подобно Господу нашему, можем сказать теперь, мы не будем пить от плода сего виноградного, пока не будем пить новое вино в царстве Отца нашего Небесного. Мы сбросим с себя тяготы жизни земной». Все тревоги, волнения и страдания и вступим в вечное блаженство. Возблагодарим, прославим Бога и возрадуемся великой радостью. Пусть когти и пасти львов не страшат вас. Пусть расставание с жизнью не смущает покоя ваших душ. Другие возьмут из рук ваших светоч спасения и понесут его вместо вас. И разольется свет учения Христа на весь мир. ⁇ Возрадуемся же и возвеселимся в этот день! ⁇ И все воскликнули ⁇ Возрадуемся! ⁇ Даже дети. Затем они совершили молитву и славили и благодарили Бога, а в заключение епископ благословил их во имя Святой Троицы. Едва кончили приговоренные свое богослужение, как железная решетка ворота распахнулась, и главный тюремный страж со своими помощниками приказал им идти в амфитеатр. У ворот тюремщики передали осужденных солдатам, под конвоем которых те двинулись попарно с епископом во главе по узкой темной улице между двумя высокими каменными стенами к боковому входу, ведущему на арену цирка.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 Лишь там и здесь, на далеком друг от друга расстоянии, горели стоячие факелы до да два больших бронзовых светильника по обе стороны пышного трона Агриппы, оставшегося еще не занятым. Этот мрак как-то подавляюще действовал на присутствующих. Никто не шумел, не пел и даже не смел громко говорить». Вместо обычных в таких случаях криков «Песе мясо!» и насмешливого требования чудес при появлении христиан, собрание безмолвно следило за ними глазами, и только шепотом зрители передавали друг другу «Смотрите, это христиане!» Разместившись, христиане снова запели свой тихий гимн, и собравшийся народ, точно заколдованный, слушал их почти с благоговением. Когда осужденные допели хвалебную песню и последний звук замер в густом полумраке амфитеатра, старец и епископ, движимый вдохновением свыше, встал и обратился к собравшемуся народу. И, как это ни странно, вся многочисленная толпа слушала его. Ни один голос не поднялся, чтобы прервать или осыпать насмешками и издевательствами, как это обычно бывало в подобных случаях. Быть может, его слушали только потому, что так сокращалось время томительного ожидания и сглаживалось удручающее впечатление от мрака. Но так или иначе, все внимание было обращено на невидимого оратора, голос которого звучал ласково и призывно. «Замолчишь ли ты, старик?» Вдруг крикнул тот вероотступник, которому пророчица Анна предсказала близкую смерть. «Не смей проповедовать свою проклятую веру!» «Оставь его! Пусть говорит!» — послышалось из толпы. «Мы хотим слушать его рассказ! Говорят тебе, оставь! Не мешай!» И старик продолжал свою простую, но трогательную речь. Он говорил с поразительным красноречием и удивительным по силе убеждением почти целый час, и никто не решился прервать его. «Почему эти люди, которые лучше нас, должны умереть?» выкрикнул вдруг кто-то из дальних рядов. «Друзья!» — ответил проповедник. «Мы должны умереть, потому что такова воля царя гриппы. Но вы не сожалеете о нас. Это день нашего радостного возрождения для новой вечной жизни». Сожалейте лучше о нем, так как с него взыщется кровь наша и вся кровь, пролитая им в дни царствования. Смерть, которая теперь так близка к нам, быть может еще ближе к некоторым из вас. Меч Господен каждый час может оставить этот трон пустым. Глаз Господень может призвать царя к ответу. Какой же ответ даст он Всевышнему Судьи? Оглянитесь кругом. Уже беды, о которых тот, кого вы распяли, говорил вам, висят над головами вашими. Близко время, когда из вас, собравшихся здесь, ни одного не останется в живых. Покайтесь же, пока не поздно. Говорю вам, последний суд ваш близок. И теперь, хотя вы не можете этого видеть, ангел Господень летает над вами и вписывает ваши имена в книгу жизни или книгу смерти. Еще есть время, я буду молиться, братья, за вас, за царя вашего. Мир вам, братья мои сестры мои, мир вам! Пока старец говорил, впечатление, производимое его словами на толпу, было так неотразимо так сильно, что тысячи голов поднялись вверх, чтобы увидеть ангела. И вдруг сотни голосов воскликнули, указывая на небо бледным шатром, нависшее у них над головами. «Смотрите! Смотрите! Вот он, его ангел!» Действительно, что-то белое бесшумно парило в небе, Появлялась, то появлялось, то скрывалось, затем, как будто спустилось на троном и исчезло. Безумные! Да это просто птица! крикнул кто-то. Да будет угодно богам, чтобы то был не филин. Некоторые голоса. Все знали историю о гриппе и филина, знали о предсказании, что дух в образе этой птицы вновь явится царю в его последний час, как явился в час торжества. Но вот со стороны дворца Агриппы послышались звуки трубы, и глашатый с высоты большой восточной башни возвестил, что солнце поднимается из-за гор, и царь Агриппа со своим двором и гостями сейчас прибудет в амфитеатр. Проповедь епископа и предсказанные им бедствия были мгновенно забыты, наэлектризованная толпа, привыкшая трепетать при имени Агриппы, замерла в радостном ожидании. Скоро тяжелые бронзовые ворота триумфальной арки широко распахнулись. Громкие торжественные звуки труп слышались все ближе и ближе, а Гриппа в роскошном царственном одеянии в сопровождении своих легионеров вошел в амфитеатр. По правую его руку шел Вибий Марс, римский проконсул. За ним следовали другие цари и принцы, затем влиятельнейшие люди страны и соседних государств. Агриппа восел на свой золотой трон под громкие крики, приветствующие его толпы. Гости разместились подле и позади него. Снова затрубили трубы. Это был знак, чтобы гладиаторы, следующие за эквитами, то есть конными, которые должны были сражаться верхом на лошадях, выстроились и прошли церемониальным маршем мимо царской ложи, или, вернее, балкона, перед смертью приветствуя своего повелителя. Осужденных христиан тоже вывели на подиум и приказали им встать двое позади пеших борцов, выждать очереди и пройти вслед за ними, чтобы приветствовать согласно установленному обычаю царя словами «Хвала тебе, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Царь отвечал на это безучастной улыбкой, толпа же кричала, выражая свое одобрение. Когда, наконец, стали проходить христиане, это жалкая вереница хилых старцев, испуганных детей, цеплявшихся за платье матерей, бледных растрепанных женщин в жалких рубящих,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 Остальные молчали. «Царь, мы, идя на смерть, прощаем тебя! Да простит тебя Бог, как мы тебя прощаем!» Послышался его тихий голос. Минуту назад толпа еще смеялась, но вдруг все смолкло. Агриппа нетерпеливым жестом дал понять, чтобы они проходили дальше. Старая Анна, будучи очень слаба, не могла поспеть за остальными. Наконец, поравнявшись с Царским балконом она совсем остановилась, хотя стражи кричали ей «Проходи, старуха! Ну, живее!» Она стояла неподвижно, опершись на длинную палку и упорно глядя в лицо Агриппы. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся, и глаза их встретились. При этом все заметили, что царь побледнел. Анна с усилием выпрямилась и, стараясь удержаться на дрожащих ногах, подняла свой костыль и указала им на золотой карниз балдахина над головой Агриппы. Все присутствующие обратили туда взоры, но никто не мог ничего различить. Карниз все еще оставался в тени. Но казалось, будто Агриппа увидел что-то, так как, поднявшись, чтобы объявить игры открытыми, он вдруг тяжело опустился на свое место и погрузился в глубокое раздумье, которого никто не смел нарушить. А Анна, медленно ковыляя и опираясь на свой костыль, поплелась вслед за остальными, которых теперь вновь водворили на прежние места. Они должны были присутствовать при гибели своих родных, христианских борцов-гладиаторов. Наконец, с видимым усилием, Агриппа поднялся на ноги, и в этот момент первые лучи восходящего солнца упали на него. Это был высокий, благородного вида мужчина, величественный, великолепно сложенный, одеяние его было прекрасно и богато. В многотысячной толпе все взоры, которые были теперь прикованы к нему, он казался лучезарно прекрасным, сияющим в своем серебряном венке, серебряном панцире и белой, затканной серебром тоге, весь залитый солнцем. «Именем великого Цезаря и во славу Цезаря объявляю игры открытыми», — произнес он звучно и громко. И точно под влиянием какого-то неудержимого порыва вся многотысячная толпа закричала, опьяняясь звуками собственных голосов. «То голос Бога! Голос божественного гриппы!" Царь не возражал, упиваясь этим поклонением. Он стоял в лучах восходящего солнца гордый и счастливый. Милостивым жестом он простер свои руки вперед, Как бы благословляя эту боготворившую его толпу, возможно, в эти минуты в памяти его воскресло воспоминание о том, как он жалкий и бездомный, изгнанный отцом, вдруг вознесся на такую высоту, и на мгновение мелькнула безумная мысль, что быть может, он в самом деле Бог. Вдруг ангел Господень сразил его в его гордыне. Невыносимая боль сжала точно тисками, сердца, и Агриппа вдруг понял, что он смертный человек, и смерть стоит за его спиной. «Увы, народ мой, я не бог, а простой человек, и общая человеческая участь готова постигнуть и меня!» воскликнул он. В этот самый момент большая белая сова, слетев с карниза балдахина над его головой, пролетела над ареной амфитеатра. «Видите, видите!» — продолжал он. «То добрый гений, что приносил мне счастье, покинул меня! Я умираю! Народ мой, видишь, я умираю!» Я опрокинувшись на золотой трон, этот человек, еще минуту назад принимавший как должное божеские почести, Теперь корчился в муках агонии и плакал, как женщина, как дитя. Да, а гриппа плакал. Слуги и приближенные подбежали к нему и подняли на руки. «Унесите меня отсюда!» – простонал он. И глашатый громким криком возгласил. «Царя постиг жестокий недуг! Игры закрыты! Люди, расходитесь по домам!» Сначала все оставались неподвижными, пораженные страхом, не находя слов для выражения своих чувств. Но вдруг по рядам зрителей пробежал шепот, точно шелест листьев, перед сильной бурей. Шепот этот разрастался, пока, наконец, сотни голосов не огласили воздух. «Христиане! Христиане! Это они напророчили смерть царю и накликали на нас беду! Они — колдуны и злодеи!» «Убейте их! Пусть они умрут! Смерть, смерть христианам!» Словно волны моря, огромная толпа хлынула на арену к тому месту, где находились осужденные христиане. Но стены арены были высоки, а все входы и выходы закрыты. Толпа волновалась и бушевала, но добраться до христиан не могла. Люди напирали друг на друга. Лезли на стены, срывались, падали, другие наступали на них, топтали, давили и, в свою очередь, падали, а их опять давили другие. «Пришел наш смертный час!» — воскликнул кто-то из христиан. «Нет, мы еще живы!» — отозвалась Нихушта. «Все за мной! Я знаю выход!»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 Страж повалился на землю с громким криком, но христиане уже хлынули в узкий проход и затоптали его в безумном страхе ногами. Далее за проходом находился в Амиториум, вход в римские амфитеатры. Оттуда христиане уже беспрепятственно вырвались на улицу и смешались с многотысячной толпой, бежавшей из амфитеатра. Некоторые падали и были затоптаны. Других же уносил своим течением людской поток. В конце концов Нихушта и Рахиль очутились на широкой террасе, обращенной к морю. «Ну, куда же теперь?» – простонала Рахиль. «Иди за мной! Не останавливайся! Спеши!» – молила Нихушта. «Что же будет с остальными?» – тихо вымолвила молодая женщина, оглядываясь назад на расвелипевшую толпу, избивавшую попадавших ей в руки христиан. «Храни их, Бог!» «Мы не можем им помочь!» «Оставь меня, Ноу! Беги, спасайся!» «Я выбилась из сил! Больше не могу!» И вознеможение молодая женщина упала на колени. «Но я сильна!» — прошептала нехужто. Она подхватила лишившуюся чувств Рахиль на руки и кинулась вперед, выкрикивая громко и повелительно. «Дорогу! Дорогу для моей госпожи, благородной римлянки! Ей дурно!» и толпа расступилась, давая ей дорогу.